Совершенно ясно, что эти социологи намного более опасны, чем представители канадской компании у входа. Если вы, не дай бог, довольно богато одеты и не искрите разумом в глазах, они вцепятся в вас мертвой хваткой. Бить их бессмысленно. Поэтому лучше все же провернуть трюк с чужими или вымышленными данными. В этом случае все останутся довольны. Из уличных негодяев остается еще одна разновидность. гербалайфщики. Ну, видели, наверное, этих деятелей со значками. Хочешь похудеть, спроси меня, как. Они очень наглые и бесцеремонные. Вот здесь, пожалуй, без автомата Калашникова не обойтись. Никакие значки. Хочешь умереть, спроси меня, хочу ли я похудеть, не помогут. Даже и не надейтесь. Полным они предложат похудеть, худым предложат потолстеть. Одноногим заявят Что от этого хербалайфа нога вскоре отрастет и так далее, потому что не просто впарить эту мерзость даже явному простачку. Ладно еще китайский утюг с водяным охлаждением, его хотя бы в хозяйстве потом можно использовать в виде. Написал Экслер и сильно задумался, как же его в действительности использовать можно. Ну, скажем, скульптуры на пианино. А с этим хер знает каким балайфом, что потом делать? Наиболее правильный ответ? Спустить в унитаз. Потому что мама с детства учила. Никогда не бери в рот всякую гадость. Так что я даже и не знаю, что посоветовать для избавления от гербалаевщиков. Ну разве только применить старый трюк с налоговым инспектором. Или просто задать невинный вопрос. А почему вы работаете без кассового аппарата? Переходим к следующей разновидности жоров. В дальнейшем, я так подумал, лучше будем называть их впариватели. Это офисные или квартирные впариватели. Тоже весьма опасная и хорошо подготовленная разновидность. В квартире проще. Надо только помнить один железный закон. Я никогда не открываю дверь незнакомому, что бы он там ни говорил. Если впариватель звонит в дверь, немедленно вызывайте милицию. Если дверь открывается наружу, можно попробовать ее резко открыть. Ошибленного с ног впаривателя? Потом дотоптать ногами. Впрочем, лучше не рисковать. Эти ребята сами затопчут кого угодно. Квартирные впариватели, кстати, имеют обыкновение размножаться соседками. Вашими соседками. Приходит такая тетя Клава и радостно заявляет. Мань, ты глянь, какие я вчера шикарные чугунные кольца для занавески в ванную купила. Китайский телевизор для медитации с черным экраном. Взбалтыватель для кефира и антиникотиновую жидкость для отмывания пепельниц. И все это за полцены. Такой любезный этот представитель канадской компании оказался. Хочешь, завтра он к тебе придет. При виде подобных симптомов вы должны четко понимать, что соседку-кваву нужно просто немедленно изолировать от общества, пока не будут проведены все антивпаривательные процедуры. Постарайтесь ловким ударом сбить ее с ног. Это для ее же блага, потому что болезнь может зайти слишком далеко. Свяжите ей руки и звоните 03.